818-я ночь. Когда же настала 818-я ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что Монарас до тех пор старалась смягчить своего отца, пока он не пожаловал ей разрешения ехать. И потом он приказал тысяче всадников отправиться с нею и довести ее до реки, а затем оставаться на месте, пока она не достигнет города своей сестры и не войдет в ее дворец. И он велел им оставаться с нею. И взять ее, и привести к ее отцу, и наказал Монарас сана побыть у сестры два дня и быстро возвращаться. И царевна ответила: Слушаю и повинуюсь, и поднялась, и вышла, и отец ее вышел и простился с нею. А слова отца оставили след в ее сердце, и она испугалась за своих детей, но нет пользы укрепляться осторожностью против нападения судьбы. И Монарас сана ускоряла ход в течение трех дней с их ночами и доехала до реки. и поставила свои шатры на берегу. А потом она переправилась через реку вместе с несколькими слугами, приближенными и визирями, и, достигнув города царицы нур худа поднялась во дворец и вошла к ней, и увидела, что ее дети плачут около нее и кричат «Отец наш!». И слезы потекли у нее из глаз. И она заплакала и прижала своих детей к груди и сказала «Разве вы видели вашего отца? Пусть бы не было той минуты, когда я его покинула». И если бы я знала, что он в обители жизни, я бы вас к нему привела. И потом она стала плакать о себе и о своем муже, и о том, что ее дети плачут, и произнесла такие стихи. Любимые, несмотря на даль и суровость, я стремлюсь к вам, где бы вы ни были, и к вам направляюсь лишь. И взоры обращены мои к вашей родине, и сердце мое скорбит о ваших прошедших днях, как много мы провели ночей без сомнения, влюбленные, радуясь и ласке, и верности. И когда царица увидела, что ее сестра обняла своих детей и сказала, «Я сама сделала это с собою и с детьми и разрушила мой дом», Нураль худа не пожелала ей мера, но сказала ей, «О распутница, откуда у тебя эти дети? Разве ты вышла замуж без ведома твоего отца или совершила блуд? Если ты совершила блуд, тебя следует наказать». А если ты вышла замуж без нашего ведома, то почему ты покинула твоего мужа и взяла твоих детей, и разлучила их с их отцом, и пришла в наши страны?» И Шахарзаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.